Глава вторая. В Картахене. Пока мы находились в восходящем солнце, на улице тоже успело кое-что произойти. Выйдя наружу, я увидел трупы. Илюха, Клещ, Лоран с Лизетой. Даже игуана Ильи лежала обезглавленной. Возле неё стоял тот самый воин, которого мы повстречали перед тем, как зайти внутрь. Лошадь его была мертва, как и трое офицеров, а сам он истекал кровью, но тем не менее оставался жив, держа в руке большой меч, смесь свой хендера и фламберга. На вид испанцу было немало, седая бородка, острые скулы, морщинистое лицо, но на нас он посмотрел спокойно, едва заметно кивнул. даже как будто одобрительно словно нашёл новую добычу вид павших соратников сбил меня с толку мне ещё ни разу не доводилось заглядывать в эти мёртвые глаза Илюхи клещ всегда такой брутальный и самодовольный сейчас лежал мёртвым грузом кругом стояла кровь и дурной запах на некоторые из трупов тяжело было смотреть вспоротые животы вывалившиеся органы, перерубленные конечности. Вслед за мной выходил Норман, за ним Аннели. Острый взгляд её скользнул от трупов к мечнику. Недолго думая, она открыла огонь из револьвера. Не знаю, спасло ли испанца то, что он стоял далеко от нас, или его не подвела реакция, но он ушёл от пуль. просто прыгнул вперёд, успевая при этом вынести меч и за пару секунд скрылся за дверью рядом стоящего дома. "Следи за ним", сказала мне пиратка, намекая на Нормана, а сама двинулась за мечником. "Стой!" мотнул головой я, схватив её за руку. "Слишком опасно. Посмотри, что он сделал с ними. Мы сейчас не в том положении, чтобы рисковать". Анна ли всё-таки попыталась двинуться. Но я изо всей силы дёрнул её за руку, оттаскивая обратно к двери таверны. Другой рукой я приглашающе подтолкнул туда Нормана, и мы вновь оказались внутри. Может, у тебя всё-таки есть где-нибудь бумага и перо? спросил я контрабандиста. Как насчёт твоего подвала? Хм. Он немного заколебался, но отправился в сторону лестницы в подвал. Прошу не пугаться моего творческого беспорядка, друзья. Давай без фокусов, сказала Аннели, держа в руке револьвер. Подвальное помещение представляло из себя небольшой погреб с маленькой кухней, дубовыми бочками, полками посуды. Из освещения лишь один фонарь плюс свет, падающий из комнаты таверны. Норман подошёл к стене, покрытой деревом, постучал по ней с определёнными интервалами, и вскоре стена отъехала. Изнутри нас встречала та самая служанка, что приносила вино. Мы проследовали внутрь, и она закрыла за нами замаскированную дверь. Теперь мы шли по коридору со множеством ответвлений, и пространство вокруг нас изменилось до неузнаваемости. Кругом были куртизанки, обнажённые или приодетые, разговаривающие или помалкивающие. Целый притон Комнатки некоторых из них были оагорожены шёлковыми шторками. С потолка свисали диковинные подсвечники на цепях. В воздухе стоял аромат трав и масел. Здесь было шумно, но спокойно. Девушки смеялись, общались, курили трубки. Похоже, война в городе вообще никак не сказалась на здесьнюю жизнь. Тяжело было отвести взгляд от столь пёстрого сборища дам. Пышные формы гатоированные тела, экзотические одеяния или их почти полное отсутствие. При этом велели они себя далеко не как рабыни. Их хищные взгляды свидетельствовали скорее о том, что это мы с Аннели рискуем стать их жертвами. Женщины хищно поглядывали на нас, приманивая: "Эй, малышка!" Одна из куртизанок буквально выпрыгнула перед Аннели, нежно обнимая её за талию. "Не хочешь передохнуть?" Научишь меня пользоваться оружием, а я сделаю тебе пиратка в мгновение уткнула револьвер ей в рот. Но вмешался Норман, сказав что-то на испанском, обнажённая девушка отринула в одну из комнат. Контрабандист посмотрел на нас осуждающе. Прошу прощения. Он демонстративно снял шляпу и надел её обратно. Ну, такова специфика моей берлоги. Синьориты привыкли делать клиентам хорошо. Так что если вы действительно пожелаете, двигай давай. Огрызнулась пиратка, и мы отправились дальше. Хорошо устроился Норман. Ничего не скажешь. Так бы мы и ушли, не узнав об этом гореме. Контрабандист уверенной походкой вёл нас до конца коридора. время от времени снимая шляпу перед очередной барышней и что-то ей приветствующее говоря. Большинство его слов звучали на испанском, так что понимали мы мало. Прихватив фонарь, Норманд завернул в еще одну дверь. Это был узкий и душный кабинет с убогим столиком и тумбочкой. Почти коморка. Контрабандист поставил лампу, и под освещение попали флаги, висящие на стене. Испания, Англия, Франция и Голландия, сказал Аннели, проследив за моим взглядом. На столе лежали какие-то печати, чернильница и пустые свитки. Если вы действительно хотите туда отправиться, то должны кое-что знать. Картахена превратилась в руины. Пожары утихали, перестали летать снаряды, испанцы покинули город. Хотя на окраинах по слухам ещё продолжались набеги. Наш пиратский конгломерат обзавёлся десятком новых кораблей, тех, что не ушли на дно, не сгорели и успели вырваться в море. Впрочем, потери тоже получились нешуточные. Пираты X попрощались с двумя фрегатами, Севилья Скар потеряла весь свой авангард, а мы лишились двух шхун. Рапира тоже своё получила. Флот мачта отреснула у самого основания, от насовой фигуры ничего не осталось. Семь пушек вышло из строя. Пожалуй, время после битвы идеально подходило для ответного удара. Пока мы будем заลิзовывать раны, испанцы из других городов придут на помощь пострадавшим. Правда, теперь уже мы находимся в выигрышном положении. Можем активизировать прибрежные форты, выставить корабли в проливах, потому что знаем о появлении врага. Но совет пиратства принял решение уходить, пока сюда не явились все кланы Испании. "Вот же зараза!" ругался Арчи, когда услышал о том, что нужно убираться. "40, 40 мать вашу высокопоставленных донов, за которых можно состричь выкуп, и мы просто уйдём. Не здесь!" покачал головой коварный Кате, поедая мякоть из разрубленного кокоса. «Слишком велик риск». Он смотрел на толпу богато одетых пленников, стоявших на коленях посреди площади. «Вообще-то выкуп — стандартная процедура при захвате городов». Арчи ходил взад-вперед, расставив руки на поясе. «Негласное правило, которому следует с самого основания карибов». «Остепенись, приятель», — буркнул Тангризнер, нося на руках своего муравьеда словно ребенка. «Я лучше соглашусь провести время на изолированном Нассау, чем на обгаженной Картахене. А в том, что нас просто так отсюда не выпустят, можно не сомневаться. Возьмем сеньоров с собой и продадим позже в установленном месте», — подытожил КТ. «Они упадут в цене!» «Зато мы будем целы. По последним подсчетам наш общий доход составляет 680 тысяч песо». Этого мало, усмехнулся Тангар. Могло бы и больше, если бы два галеона серебряного флота не пустились ко дну. Делет эту сумму на всех, к тому же ещё не подсчитаны потери, они наверняка будут сопоставимы. Ты, арчи, хочешь всё и сразу, сказал головаруб. Твою кровь отравил азарт денег. Тебя просто не довело стереть два отличных фрегата, на которых В своё время нам с братом довелось потерять больше, прервал его тангризнер. И я не меньше твоего хотел бы урвать ещё больше кусок испанского пирога, но лучше подумай над тем, как сохранить то, что у нас есть. Мы с Аннели и Норманом сидели поодаль от остальных, под навесом дома, не привлекали лишнего внимания. Когда контрабандист закончил рисовать карту и координаты, мы дождались подкрепления Илюхи и уже с корсарами покинули здание. О Притоне пока никто из наших не знал. И, похоже, на интуитивном уровне ни я, ни Аннелли не посчитали эту информацию, стоящую к распространению. Сегодня пираты сильнейших кланов и без того показали себя во всей красе, разрушив город. Куртизанок можно и поберечь. Многие пираты молча наблюдались за разговором Арчи, Тангра и Катте. А совсем рядом на козырьке одной из крыш разместился фельдмаршал. Он интенсивно размахивал крыльями и поднимал свой огромный хохолок, яростно выкрикивая что-то невразумительное. Делал он это столь претенциозно, словно выступал с трибуны, вещая политические лозунги. И длилось это не пять и не десять минут, гораздо дольше». Так что каким-то чудным образом у моего питомца появились свои слушатели. По большей части ими оказались питомцы других пиратов: бойцовский пёс, большой пеликан, два ягуара и четыре обезьяны, пород которых я не знал. Корсары тоже присоединялись к слушаниям, но скорее с целью посмеяться над происходящим. Что поделать, умел фельдмаршал заводить толпу. К слову, за последнее время попугай заметно подроск Размах крыла у него получался, как моя рука от локтя до кисти, а то и больше. Черные толстые когти не сильно уступали в длине человеческим пальцам, а про мощный клюв и выглядывающий из него черный язык я вообще молчу. Им он весело разгрызал практически все, что привлекало его внимание. По всей картахене рыскали захватчики. Формально добычу должны были сгружать в доках, где квартирмейстеры оценивали и фиксировали её стоимость, чтобы затем поделить. Но я не сомневался, что многие корсары набивали собственные карманы. Но ну, правда ведь, ни от кого не убудет, если несколько жемчужин Серёжика и Ожерелей пройдёт мимо кассы. Только вот рассуждал так каждый второй, и это рождало массу ситуаций, когда уже между приватирами разгорались стычки. Поэтому ни люхи, ни клеща долго не было на центральной площади. Они то и дело отправлялись на разборки, чтобы умять конфликты. После такого доставалось и нашим. Пиратам выворачивали карманы, а самых буйных боцман мол и вовсе тряс вверх ногами. Разумеется, некоторые всё равно находили способ сохранить добычу. Но тут уже работает пиратская: кто успел, тот и съел. Норман храпел, привалившись к стене дома. Аннели разглядывала небрежно нарисованную карту. Я смотрел на физиономию спящего контрабандиста, и казалось, что она мне смутно знакома. Может, видел его портрет, когда искал в сети информацию, или он фигурировал в тех самых видениях, что я лицезрел на сауне, не разобрать. Кат был уже в курсе, что мы нашли Нормана, но не подавал виду. Какой-то пьяница вызывает куда меньше вопросов у посторонних, чем легендарный флибустьер, капер, наёмник и криминальный торговец. А вообще, "покуси меня Нептун", как говорит Илюха, но поверить не могу, что наша легенда оказалась вот таким вот раздолбаем. И этот пьяница был уважаемым человеком Тореса, перед ним расстилался Шен Лицуань с его проклятым дублоном. Сахарная империя маркиса воздвигалась под его началом. Что-то тут было не так. С другой стороны, чему вообще удивляться после знакомства с Бродером Смитом? В этом мире любой неигровой персонаж может быть столь же причудливым, сколько и опасным и смертным, внезапно смертным. Когда мы получили от Нормана координаты, то квест Чертежи чуда пушек обновился и у меня, и у Аннели. Будь это не Норман, а кто-то другой, но не смог бы он просто взять и переназначить цель нашего задания. И все же меня брало любопытство. Как такой легкомысленный пьянчуга до сих пор жив? Если он лидер серебряной крови, его наверняка не раз пытались убить. А на деле ни охраны, ни мер предосторожности. Или это наш квест услужливо подстраивает поведение контрабандиста, чтобы нам было удобнее? Короче, вопросов много, но по большей части они были бесполезными. Нужно отправляться за манускриптом. После пиратского нашествия Картахена, вернее то, что от неё осталось, казалась покрытым пылью карточным домиком, который вот-вот окончательно рухнет. К вечеру корабли вставали с якорей. Кого не успели привести в нормальный вид, брали на буксир. Добычу старались грузить поровну, чтобы в случае внезапной беды уцелела хотя бы часть. Иронично, но большая часть дохода состоялась благодаря испанским галеонам, которые удалось захватить. Именно их трюмы кишели пиастрами, цельным серебром, табаком, шелком. «Вот ты где!» — застал меня Илюха неподалеку от причала. «Я тебя повсюду ищу!» «Ну как, утихомирили народ?» — спросил я. «Ай!» — махнул он рукой. «Стаи попугаев и то проще управлять, чем нашими олухами. Пока придерживаешь одних, наглеют другие. И это я не только про пришествие одна говорю. Хотя сегодня тот редкий день, когда наши боцманы хорошенько воспользовались плетками. Все с ума посходили. Этот город мог бы вместить больше пиратов, чем есть сейчас. По-хорошему, работы для грабежа хватило бы на неделю. Вот народ и обезумел». «А вы, вижу, без дела не сидели!» Он вильнул взглядом в сторону Аннели, которая разговаривала со своим старпомом неподалеку. «Да, узнали, что нам нужно, Катэ уже в курсе. Кстати, я попросил его о небольшом одолжении. «Оставить тебе бочонок картахенского Рома?» «Нет, точнее, и это тоже, но надо бы проследить за этим Норманом. Сейчас он все еще дрыхнет на городской площади, но что-то мне стало интересно, куда он двинется дальше». Вдруг он нам ещё понадобится. КТ дал добро? Недоверчиво почесал голову Илюха. Да, он даже сам настоял на этом. Сказал, что выделил пару человек для слежки. Позже они вернутся своим ходом. Ну и славно. Давай-ка потом в реале расскажешь уже в подробностях, что там выраз узнали. Раз твой манускрипт теперь ещё и наши заботы. Надо держать друг друга в курсе. А ты расскажешь, что за демон вас тому бил у таверны? Нептун меня разрази. Сам не знаю, как он это сделал. Я думаю, этот старикан нас отравил чем-то. И пушка моего тоже. Мы атаковали одновременно, но двигался он чертовски быстро. Такие пируэты с двуручниками не делают. Слишком, короче, смухлевал он знатно. Не знаю как, но мы просто не поспевали за его движениями. Я думаю, он поджёг какую-нибудь траву, чтобы нас одурманить. Будь это так, он бы и сам одурманился, усмехнулся я. Слишком хорошо я помнил бывшего одноклассника. Не признавать ошибок и поражений было в его стиле. Может, с тех пор он и возмужал, и стал сооснователем серьёзного клана, но некоторые черты в людях не искоренить. Значит, у него противоядие было. Илюха обернулся по сторонам и, уяснив, что нас никто не слушает, продолжил. Вадим Я же не первый день на Карибах. Если я говорю, что он не в честном бою нас положил, значит так оно и есть. Поверь старому морскому волку. Капитан, вот вы где? Запыхавшись, подбежал ко мне Министрелиус. Этот ваш фельдмуршел